Глава третья. Давно Каракарум не видывал такого множества людей. Насколько хватало глаз, землю покрывали юрты. Целые семьи приехали увидеть, как народ принесет клятву верности новому хану. Байдар привел с запада два тумена, 20 тысяч воинов, которые разбили лагерь у реки Архон, и теперь охраняли его. Рядом устроили лагерь четверо сыновей Сархатани, приведшие тридцать тысяч семей. Гости заняли всю равнину. Прибывшие позднее, не найдя лучшего места, ставили юрты на холмах. При таком количестве народа тишина невозможна. Вокруг города перемещались огромные стада блеющих овец, кос, верблюдов и яков. Каждое утро их гнали на пастбище, где хватало травы и воды. За несколько недель Берега реки превратились в коричневую грязь. Уже случались и драки, и даже убийства. Как собрать в одном месте столько людей и чтобы никто не схватился за меч? Тем не менее, дни проходили сравнительно спокойно. Люди ждали, понимая, что многие вынуждены проделать долгий путь. Высокие гости ехали из Корё, что на востоке Дзинской территории. Другие спешили в Каракорум из новых поселений в Персии. Чтобы собрать курултай, ушло 3 месяца. До дня принесения клятвы народ был готов питаться тем, что посылают из города. Дерегена не помнила, когда спала в последний раз. Вчера выкраила пару часов, или это было позавчера. Мысли текли вяло, все суставы болели. Она понимала, нужно поспать, и чем скорее тем лучше, не то толку от неё не будет. Впрочем, она держалась на одном возбуждении. На организацию Курултая ушли годы работы, и сейчас дел было не в проворот. Провизии заготовлено много, но чтобы накормить гостей требовалась целая армия слуг. Зерно и сушеное мясо выдавалось каждому тайджи, главе каждого рода, коих набралось больше четырехсот. Дорогена вытерла лоб ладонью и с любовью глянула на гуюка. который стоял у открытого окна. Городские стены стали выше, чем прежде, но наследник видел целое море юрт, тянущихся за горизонт. "Их так много", пробормотал он. "Дорогена кивнула. "Почти все прибыли. Ждём только Чулгатая. Ему ведь дольше всех добираться. И Бату наверняка вот-вот объявится. Сюда спешат ещё десяток не столь могущественных военачальников, сын мой. Я отправила гонцов, чтобы поторопили их. Порой я не верил, что всё получится, проговорил Гуюк. Напрасно я в тебе сомневался. Дорогая улыбнулась нежно и снисходительно. Зато ты научился терпению. Для хана это ценное качество. У неё закружилась голова. Она вспомнила, что не ела целый день, и велела слугам чего-нибудь принести. Главный байдар проговорил Гуюк. Уверен, его присутствие заставило и Бату изменить решение. «Кажешь теперь, что посулила моим любимым двоюродным братцам?» Дорогена на миг задумалась и кивнула. «Когда станешь ханом, должен будешь знать все», — сказала она. «Я посулила Байдару десять тысяч слитков серебра». Гуюк изумленно вытаращился на нее. «Столько серебра добывают на всех известных им приисках, и, возможно, не за один год». «А мне ты что-нибудь оставила?» — осведомился он. «Какая разница?» — пожала плечами Дорогена. «Серебро на приисках не кончится. Какой резон держать слитки в тайниках под дворцом?» «Но десять тысяч слитков! Я не знал, что на свете столько есть!» «Когда Байдар станет приносить клятву, будь вежлив». с усталой улыбкой, проговорила Дорогена. «Он богаче тебя». «А как же Бату?» «Раз тайники опустеют, что он пожелает в обмен на свою драгоценную клятву?» Регенша прочла усмешку в лице сына и нахмурилась. «С ним ты тоже будешь держаться достойно». «По твоим глазам, сынок, он не должен прочесть ничего. Хан не показывает людишкам, что они для него пустое место». Гуюк не сводил с нее взгляд, и Дорогена вздохнула. «Мы обменивались письмами через гимских гонцов. Я сообщила, что Байдар обещал принести тебе клятву, и Бату не смог отказать. Представь, я ничего ему не посулила. Я лишь сберегла его гордость. Гордости у него предостаточно, только это не важно. С удовольствием унижу его перед всем народом». Разам, потеряв терпение, Дорэгэна закатила глаза. Но сколько раз ей нужно объяснять, чтобы сын понял? Если так поступишь, наживёшь врага. Дорэгэна положила руку сыну на плечо, не позволяя отвернуться. Ты должен понимать это. Если не думаешь, что я правила Каракарумом, полагаясь на одну дачу. Когда станешь ханом, обязательно будешь привячать тех, за кем сила. Если сломишь Бату, И оставишь его в живых, будет ненавидеть тебя до самой смерти. Если унизишь его, он не упустит шанса отомстить. Чингисхан в такие тонкости не вдавался, заявил Гуюк. Зато вдавался твой отец. Он куда лучше Чингисхана понимал, как управлять народом. Чингис только и умел, что воевать. Держава под его рукой не знала бы мира, а под моей рукой знает. Не отмахивайся от моих советов, Гуюк. Сын удивлённо на неё взглянул. Дорогаяны правила народом уже более 5 лет с тех пор, как умер Угадайхан. Из них 2 года она фактически продержалась одна с Архатани. Войска было далеко на Чужбине, а её трудностях Гуюк прежде едва задумывался. Я не отмахиваюсь, проговорил он. Думаю, ты подтвердила, что я признаю право Бату на дарованные ему земли. Или ты предложила ему стать орлоком моего войска? И то, и другое. Второе предложение Бату отверг. Сынок, он не из числавных, и это нам на руку. В трусости делали и в слабости не важно. Как принесёт клятву, отправишь его домой с богатыми дарами. Больше мы о нём не услышим. Боюсь я только его, сказал Гуюк, точно самому себе. Кои век он не лукавил, и мать стиснула ему плечо. Бату, прямой наследник Чингисхана, старший сын его старшего сына. Ты не зря его боишься, но больше бояться не надо. Вот соберутся все, ты созовёшь тайджи и полководцев, в том числе и Бату, к себе в шатёр на равнине. Ты примешь их клятвы, а в следующей неделе объединишь все тумины. Пусть преклоняют пред тобою колени. Так тебя увидят полмиллиона человек. В городе столько не собрать. Вот как я тебе помогла, сын мой. Вот что ты заслужил своим терпением. Сархатания осторожно спешилась вслед за своим старшим сыном Мунки. Тот протянул руку, чтобы помочь ей, и она улыбнулась. Как хорошо, что они снова в Каракаруми. Центр власти далеко от её родного Алтая, но это не значит, что она не следигла за мудрёными политическими играми Дорегэна и Гуюка. Сархатани глянула на своего старшего и пожалела, что он поспешил с обещанием. Только это теперь дело прошлое. На глазах Мунки его отец столуус держал слово ценой собственной жизни. Разве его сын станет клятва преступником. Нет, этому не бывать. Спешился он с достоинством. Настоящий монгольский воин буквально во всем, даже во внешности. Лицо круглое, плечи широкие. Носил Мунке самые простые доспехи и слыл ярым ненавистником дзиньских изысков. «Не видать нам сегодня дорогих кушаней», с досадой подумал о Сархатане. Мунке ратовал за скромность, видя в ней, непонятное благородство. По горькой иронии, многие возжелали бы именно такого хана, особенно старые военачальники. Иные шептали, что Гуюк ведёт себя не по-мужски, мол, в Атцовском дворе он превратился в женщину. Иные возмущались, что по примеру отца он окружил себя наддушенными дзинскими учёными с их мудрёными письменами. По первому зову Мунки, добрая половина монголов стала бы под его знамёна. Прежде чем Гуюк почувствовал бы опасность. Только слово мунки железа дал он его давно, и на эту тему даже говорить с матерью отказывался. С архатаня услышала радостные крики и раскрыла объятия. Навстречу ей ехали другие её сыновья. Первым подоспел Хубилай, соскочил с коня, обнял мать и закружил её. странно видеть сыновей взрослыми, хотя Хулагу и Аригбуга ещё очень молоды. От Хубилая пахло яблоками. Вот он опустил мать на землю, чтобы обняла других сыновей. Тонкий аромат ещё один признак влияния дзинской культуры и ещё одно отличие от Мунки. Хубилай был высоким и худощавым. Хотя с тех пор, как Сархата не видела его в последний раз, сильно раздался в плечах Волосы он убирал над дзенский манер, гладко зачёсывал назад и заплётал в тугую косу, которая раскачивалась в такт его движениям, словно хвост раздражённого кота. На нём был простой дэл, тем не менее, глядя на хубилые и мунки, никто не принял бы их за братьев. Срхата не отступила на шаг, любуясь четырьмя молодыми мужчинами, каждого из которых любила по-своему. Она заметила, что Хубилай кивнул Мунке, а тот едва ответил на приветствие. Мунке не одобрял манер брата, хотя, наверное, у братьев-погодков такая не редкость. Хубилая возмущала, что Мунке на правах старшего командует остальными. Сархата не вздохнула. Хорошего настроения как не бывало. — Мама, юрта для тебя готова, — объявил Мунке, протягивая руку, чтобы отвезти ее. — Чуть позже, сынок. Я долго ехала сюда, но совсем не устала, с улыбкой проговорила с Архатани: "Расскажите, как дела в лагерях?" Мунке задумался, тщательно подбирая слова и паузой воспользовался Хубилай. Байдарвис какой-то скованный и чопорный, поговаривают, что он даст клятву Гуюку. Большинство тайджи помалкивают о своих намерениях, но, по-моему, дорогиены с сыном своего давьются. Вот приедет Бату, и у нас будет новый хан. Мункис в сире поглянул на брата, посмевшего заговорить первым, но тут ничуть не смутился. "А ты их убьлай, принесёшь клятву верности Гуюку", спросила мать. "Поступлю так, как ты велела, мама". Тот раздражённо поджал губы, не потому что считал это правильным, а потому что не хочу противостоять ему в одиночку. "Я сделаю так, как ты хочешь". "Непременно", коротко проговорила Сархатани напряжённым голосом. «Хан никогда не забудет, кто выступил за него, а кто против. Твой брат уже присягнул ему. Если Гуюку поклонятся Бату и Байдар, я сама дам ему клятву, как властительница земель твоего отца. В одиночку протестовать нельзя, это опасно. Если все пойдет так, как ты говоришь, то серьезного противостояния не будет, народ объединит отсутствие выбора». Напрасно Мунке поклялся ему во время большого похода, заявил Хубилай, посмотрев на старшего брата. И это была первая капля, с которой начался ливень. Он перехватил недовольный взгляд Мунке. Ладно тебе, братец. Не верю, что ты доволен Гуюком. Ты поспешил, поклялся ему и два, услышав о смерти старого хана. Мы всё это понимаем. Скажи честно, будь у тебя руки развязаны, ты выбрал бы Гуюка? Он сын Хана, ответил Мунке и резко отвернулся, точно разговор закончился. Хана, который даже не упомянул сына в завещании, мгновенно парировал Хубилай. По-моему, это само по себе примечательно. Мунке, сегодня вы здесь по твоей милости. Ты дал клятву промечева, когда мы знать ничего не знали. Благодаря этому Гуюк сразу получил преимущество. Надеюсь, ты доволен. Всё, что натворит Гуюк-хан, будет на твоей совести. Мунки пытался сохранить достоинство и решал, стоит ли сейчас ввязываться в спор. Хубилай всегда удавалось его распалить. Братец, если бы тебе доводилось командовать войском в настоящей битве, ты понимал бы важность званий чинов. Гуюк, старший сыну Гадэя, он наследник ханского престола. Мне это ясно и без твоих дзыньских свитков. Затронули больную тему, и Мунке завелся. Пока он сражался бок о бок с Субудаем, Бату, Гуюком и остальными, Хубилай изучал в городе дипломатию и языки. Братья были очень разными, и Мунке презирал ученость своего брата. — А отец Гуюка тоже был старшим сыном, раз уж это так важно, — поинтересовался Хубилай. Нет, Мунке, он был третьим в очереди. Ты решил поклясться человеку, которого мы трое не признаём. Это потому, что ты старший. Думаешь, это превращает тебя в нашего отца? Да, если понадобится, ответил Мунке, вспыхнув. Когда наш отец расстался с жизнью, тебя рядом не было. Наш отец велел тебе возглавить нашу маленькую семью? Да, Мунке. Разве он сказал? Приструни своих братьев, сын мой. Прежде ты об этом не упоминал. Он отдал мне своих жён, холодно ответил Мунке. Разве не ясно, что? Нет, глупец, не ясно, рявкнул Хубилай. Не всё на свете так примитивно, как ты сам. Мунке потянулся к мечу, висевшему на поясе, и брат замер, вызывающе на него глядя. Мальчишками они дрались тысячи раз, но годы сильно изменили обоих. «Если бы снова дошло до обмена ударами, остались бы не только синяки». «Прекратите немедленно», — потребовала Сархатани. «Решили драться на глазах у всего народа? Решили опозорить своего отца и свою семью? Угомонитесь оба!» На миг они замерли, потом Мунки бросился к Хубилаю, подняв руку, чтобы сбить его с ног. Тот примерился и со всей силы пнул старшего брата в промежность. «Это место доспехи не закрывают», и Мунки беззвучно рухнул на земь. Воцарилась тишина, разгневанная Сархатани повернулась к Хубилаю. У того глаза округлились. Мунки заворчал и стал подниматься, боль была неимоверная. Гнев еще сильнее. Ноги дрожали, но Мунки резко выпрямился и шагнул к брату, стиснув рукоять меча. Хубилай нервно сглотнул. Сархатани встала между ними, «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — «Хубилай» — голыми руками упёршись в доспехи на груди Мунки. Он чуть не отпихнул её. Огромные ручища стиснуло ворот цархатани, но оттолкнуть женщину не смогла. Налитые кровью глаза Мунки отчаянно слезились. Тяжело дыша, он зыркнул поверх материнской головы на Хубилая. "Я сказала, прекратите", тихо напомнила Сархатани. "Ты собьёшь меня с ног, чтобы протиснуться к брату?" «Ты больше не слушаешь свою мать?» Мунки переводил взгляд с матери на Хубилая, который приготовился обороняться. Старший презрительно скривился, узнав китайскую боевую стойку, которую учил мальчиков советник прежнего хана. Сархата не коснулась щеки Мунки, требуя внимания, и тот отпустил ее. «Нет, Мунки, ты драться не будешь. Вы оба мои сыновья». «Какой пример вы подаете Хулагу и Орикбуге? Они же смотрят на вас!» Гляд Мунке скользнул к младшим братьям. Те стояли, разенув рты. Он снова заворчал, но взял себя в руки и произнес. «Гуюк будет ханом!» Голос его стал хриплым, но не сорвался. Его отец правил достойно. А мать не дала державе распасться. «Ты дурак, Хубилай! Если хочешь...» другого правителя. Тот не ответил. Старший брат селён как разъярённый бык. Зачем злить его? Кубилай пожал плечами и ушёл прочь. Когда он скрылся из вида, Мункис сутулился и едва не упал. Он пытался стоять прямо, но волны боли катились от промежности к груди, вызывая тошноту. Если бы не мать, он по-детски согнулся бы пополам. Порой я отчаиваюсь. Грустно проговорил о Сархатане. — По-твоему, я буду жить вечно? Наступит день, когда у тебя останутся только братья. Лишь им ты сможешь безоговорочно доверять. — Хубилай одевается и ведет себя, как дзыньская шлюха, — изрыгнул Мунке. — Разве я могу доверять такому? — Хубилай — твой брат, твоя кровь. Твой отец живет в нем так же, как в тебе, Мунке. Он не упускает возможности меня поддразнить. «Я не глупец, мама, хоть и не обучен двадцати семи шагам бессмысленных дзиньских ритуалов». «Разумеется, ты не глупец. Просто вы слишком хорошо знаете друг друга и можете сделать больно. Сегодня вечером вы разделите трапезу. Ради своей матери вы снова станете друзьями». Мунки поморщился, но не ответил, и сархата не продолжила. «Больно смотреть». что мои сыновья злятся друг на друга. Получается я некудышная мать. Помирись с братом, Мунки, если хоть немного меня любишь. Конечно, люблю. Он прекрасно понимал, что мать им манипулирует, но всё равно сдался. Ладно, только скажи ему никаких угроз, Мунки, никакого обмана. Если любишь меня, просто помирись с братом. Через несколько дней или недель ты получишь угодного тебе хана, а хубилау придётся смириться. Будь великодушным победителем. Мунки обдумал её слова и заметно смягчился. Он умел быть великодушным. Брат винит меня в успехе Гуюка, пробормотал он. На других похвалят Гуюк, когда станет ханом. Наверняка вознаградит тебя за то, что ты первым встал под его знамёна. Мунки улыбнулся, чуть заметно поморщившись. Боль в промежности сменилась тупым нытьём. Хорошо, мама. Ты как всегда добилась своего. Отлично. А теперь покажи мне юрту. Я всё-таки устала. Йемского гонец был весь в пыли. Он следовал за слугой по коридорам и чувствовал вес пыли в каждой складке одежды, в каждом шве и даже на коже. Он свернул за угол и споткнулся. Усталость давала о себе знать. Он скакал целый день. Вот поясница и ныла. Гонец гадал, не позволит ли ему вымыться в дворцовой купальне. Он мечтал о горячей воде и молодых служанках, вытирающих его насухо. Только мечты мечтами и останутся. Емские гонцы вхожи всюду. Скажут, что у него личное послание для хана, и его пропустят к нему даже в разгар битвы. А вот мыться наверняка придется в реке. Потом он разведет костерок, сунет руки в широкие рукава Дейла, ляжет на спину и будет смотреть на звезды. Другие гонцы пугали, что лет через двадцать в сырую погоду начнут ныть суставы. Он надеялся, что эта участь его минует. Он ведь здоров, как бык, и очень молод. Вся жизнь впереди. Пока странствовал, он немало повидал и понял, что нужно людям. Через пару лет накопит достаточно, чтобы купить товары и отправить караван в Бухару. И составы напрягать не понадобится. Зарабатывать он будет иначе. Гонец глянул на сводчатый потолок и содрогнулся. Дворцом владеть он не мечтал. Хватит дома в городе, жены, чтобы еду готовила, пара детишек и добрых коней, чтобы сыновья научились ездить верхом и стали им скими гонцами. Чем плоха такая жизнь? Гонец остановился у сверкающих медных дверей. Караулили их двадневных стражника из отряда старого хана, бесстрастные, похожие в чёрно-красных доспехах на пёстрых жуков. "Послание для регента", объявил гонец. Один из кашактенов изменил своей абсолютной неподвижности и уставился на молодого гонца, от которого разлило лишидми и потом. Наскоро обыскав его, Стражники забрали огнивый и маленький нож. Хотели забрать и бумаги, но он вырвал их, негромко выругавшись. Послание не для глаз охраны. «Все свое я заберу, когда выйду», — предупредил он. Стражник лишь глянул на гонца, убирая подальше его вещи, а гонец постучался и распахнул дверь так, чтобы свет залил мрачный коридор. За дверями скрывались комнаты, одна за другой. В дворце гонец уже бывал. Но так далеко ни разу. Каждую из комнат караулили стражники, один из которых поднимался, чтобы провести его дальше. Вскоре Емщику видел да родную женщину, окружённую советниками и песцами, записывающими каждое её слово. Женщина глянула на вошедшего гонца, и тот, оставив стражников позади, отвёл глубокий поклон. Поразительно, но он узнал некоторых присутствующих, гонцов, как и он сам. Поймав его взгляд, они коротко ему кивнули. Слуга потянулся, чтобы взять бумаги. Послание я отдам регенту лично в руки. Слуга поджал губы, точно проглотив что-то горькое, но отступил. Остановить гемского гонца не смел никто. Дорогая вернулась к прерванной беседе, но услышав его слова, осеклась и взяла пакет, совсем тонкий, обтянутый кожей. Быстро развязала его и вытащила один единственный листок. Гонец следил за ее взглядом, бегающим туда-сюда. Ему бы уже уйти, но любопытства не давала. Вот он, горький удел емских гонцов. Приносишь интересные вести, а сам их знать не знаешь. Дорогена побледнела, как полотно, подняла голову и недовольно глянула на юношу, который стоял, словно в надежде услышать новости. «На сегодня хватит», — объявила она с Витей. «Оставьте меня и вызовите сюда моего сына. Если понадобится, разбудите его». Затем постучала пальцами одной руки по другой и смяла послание.